Рыхлый песок расползался под ногами. Ветки кустарника до крови царапали руки, лицо. Она споткнулась, а камень упала, больно ушибла ногу. Что делать? Где взять силы? Ей сейчас нельзя расслабляться, надо заставить тебя встать. Она поднялась на ноги, шатаясь, сделала несколько шагов и, превозмогая боль, снова побежала. Вот ручей. Он глухо ракочет между камнями,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 «Значит, жив! Ещё жив!» В этот момент стена за ручьём зашевелилась, меняя форму и величину, повернулась к людям прямым острым краем, вытянулась в длину и выплеснула перед собой пригоршни жёлтого огня. Потом она снова изменила обличье, свернулась снова в луч, в острое огненное копьё, пику и, разбрасывая вокруг себя брызги сверкающих искр,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 «Все кончено». Она заплакала и протянула руку,